где струились, головокружительно сплетаясь и расплетаясь вокруг корабля, серебряные нити. То были звезды. Слартибард Фас шевелил губами, точно размышляя над орфографией какого-то слова. Внезапно его взгляд тревожно метнулся к приборам, но лицо оставалось всего лишь буднично хмурым. Он опять возрелся на экран, сам себе сосчитал пульс, еще мрачнее сдвинул брови и, наконец, успокоился. «Нет смысла ломать голову над действиями машин», — заявил он. «Только зря нервничаешь. Ты что-то сказал?» «Дизайн», — повторил Форд, — «выражаю свое соболезнование насчет него». «В глубинах фундаментального сердца духа и вселенной», — сказал Сларти Бортфаст, — «кроется причина тому». Форд саркастически огляделся по сторонам. По-видимому, он полагал, что мнение Сларти Бортфаста слишком оптимистичное. Интерьер тесной сумрачной рубки был выдержан в темно-зеленых, темно-красных и темно-коричневых тонах. Как ни странно, и тут моделью послужило маленькое итальянское бестро. Маленькие круги света выхватывали из мглы горшки с цветами, блестящие рассы и разнообразные непонятные медные причиндалы. Оплетенные соломой бутылки поджидали неосторожных путников в засаде. Приборы, столь занимавшие внимание Слартибартфаста, были вмонтированы в донцы бутылок, которые, в свою очередь, были заделаны в бетонную стену. Порт протянул руку и потрогал приборную доску. «Фальшивка, пластмасса под бетон, поддельные бутылки в поддельном бетоне. Фундаментальное сердце духа и вселенной может отдыхать», — подумал он, — «это всё туфта».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 — объявил Сларти Бартфаст, — на битву с древним злом Вселенной. — А где ты собираешься нас высадить? — Мне понадобится ваша помощь. — Круто. Послушай, ты можешь подбросить нас до одного веселенького местечка. Сейчас вспомню название. Там можно чудесно надраться под какую-нибудь жутенькую музычку. Погоди, сейчас уточню. Он вытащил путеводитель и просмотрел по диагонали страницы указателя, специально посвященный вопросам секса, наркотиков и рок-н-ролла. Из мглы времен восстало великое проклятие, — сказал Слартибартфаст. — Да-да, бывает, — заметил Форд. А, — воскликнул он, сосредоточившись на первом попавшемся имени. — Эксцентрика Гамбитус. Ты ее когда-нибудь видел? Троегрудые путаны с Ратикона-6. Поговаривают, что у нее ирогенные зоны начинаются милях в, в четырех от тела как такового. По-моему, врут. Я считаю, что в пяти. Сие проклятие, не унимался Слартибартфаст. Пройдёт по галактике с огнём и мечом. И, может, статься, приведёт к безвременной гибели всю Вселенную. Я не шучу. Хорошенькая перспектива, — заметил Форд. Надеюсь, когда до этого дойдёт, я буду в стельку пьян. А вот, — добавил он тысяча пальцем в экран путеводителя, — вот воистину жуткое местечко. Туда-то мы и отправимся. Что скажешь, Артур? Очнись. Перестань бурчать свои мантры, дело есть. Артур привстал с дивана и помотал головой. — Куда мы летим? — На битву с древним... — За мнём, вмешался Форд. — Артур, мы бороздим галактику в поисках развлечений. Тебе это по силам? — А что это Слартибортфаст так волнуется? — спросил Артур. — Да так, ничего особенного, — сказал Форд. — Грядёт катастрофа, — заявил Слартибортфаст. — Пойдёмте, — добавил он с неожиданной властностью. — Я должен вам многое показать и поведать. Он прошёл к зелёной винтовой лестнице из кованого железа, непонятно зачем, помещённой в середине рубки, и начал восходить по ней. Артур хмуро поплёлся за ним. Форт, надувшись, засунул путеводитель назад в сумку. «У меня врачи нашли недоразвитой сгланды общественного долга и врождённый порог морального ядра личности. Пробормотал он под нос. Ну Но разве мне можно доверить спасение Вселенной? Сами посудите». И тем не менее поднялся по лестнице вслед за сотоварищами. Наверху их глазам предстала совершенно бредовая картина. Во всяком случае, такой она оказалась на первый взгляд. Замотав головой, Форд закрыл лицо руками и нечаянно отфутболил к стене подвернувшийся под ногу цветочный горшок. «Основной вычислительный центр», — невозмутимо пояснил Сларти Бортфаст. «Здесь производятся все вычисления, обеспечивающие жизнедеятельность корабля». «Да, я в курсе, на что он похож, но в реальности это сложный четырехмерный топографический график целого ряда весьма замысловатых математических функций». «Больше похоже на балаган», — сказал Артур. «Я сам знаю, на что это похоже», — отрезал Сларти Бартфаст и вошел в пресловутое помещение. Тут Артура посетила некая неясная догадка относительно смысла представшего перед ним зрелища, но он поспешил ее отбросить. «Может ли быть, что это и есть истинное устройство Вселенной?» — вопросил он себя. «Нет, чушь какая-то. Это было бы абсурднее, еще абсурднее». И замялся. Большую часть всех абсурдных вещей, какие приходили ему в голову, он уже повидал наяву. А это было не хуже прочих. Большой стеклянный ящик, это аквариум, точнее, целая комната. В ней стоял стол, длинный стол. Вокруг него около дюжины стульев, венских. Стол был покрыт скатертью, неказистой скатертью в красную и белую клетку, на которой кое-где зияли прожженные дыры. Положение всякой из них, по-видимому, имело глубокий математический смысл. А на скатерти пребывало с полудюжины тарелок с недоеденными итальянскими кушаниями. Им составляли компанию недоеденные ломти хлеба и недопитые бокалы вина. Всеми этими причиндалами вяло манипулировали роботы. Всё это было искусственным. Робот-официант, робот, робот буфейчик и робот-метр-доттель обслуживали роботов-клиентов. Искусственная мебель, искусственная скатерть, и каждая частичка еды была, по-видимому, наделена всеми механическими свойствами, например, цыплёнка-аллоромана, надели им не будучи. И всё это двигалось, приплясывало, трепыхалось. Эдакие замысловатый балет-меню, счетов, бумажников, чековых книжек, кредитных карточек, часов, карандашей и бумажных салфеток. Последние все время так и рвались в полет, но почему-то все же оставались на месте. Бартфаст быстрым шагом вошел в аквариум и, судя по всему, затеял какой-то пустой разговор с метродотелем. Один из роботов-клиентов, авторазмикающая модель, между тем тихо сполз под стол не переставая рассказывать, что именно собирается сделать с неким типом из-за некой девушки. Слартибартфас занял освободившееся благодаря этому происшествию место и окинул суровым взглядом меню. Темп застольных манипуляций неуловимо ускорился. Пыхнули споры, посетители кинулись рисовать на салфетках иллюстрации своей правоты. Они дико жестикулировали и пытались сравнивать свои порции курятины с чужими. Рука официанта заскользила по листкам блокнота с недостижимым для человека проворством, а затем еще быстрее, так что в глазах заребило. Темп все возрастал. Вскоре всех собравшихся обуяла необыкновенная, настоятельная вежливость. Не прошло и нескольких секунд, как внезапно было достигнуто согласие. Новая вибрация сотрясла корабль. Сларди Бартфаст покинул стеклянную комнату. — Без травматика, — пояснил он самая мощная из известных паранауки вычислительных сил, а теперь в зал информационных иллюзий. Порт с Артуром поспешили за ним, как околдованные.